25 «Привет, Анна!» — звучал веселый голос в трубке мобильника. «Вета? Ну, здравствуй!» Анна искренне обрадовалась. «Помню, что приглашена ты к нам в гости, но вот что подумала. Может, встретимся до этого? Немного пообщаемся?» «Гарин-старший любит официоза, я терпеть не могу. Ну, не знаю». Анна усомнилась, что в свете последних событий может себе позволить подружку. «Ань, ну что я навязываюсь постоянно? Не хочешь дружбы, не надо кривить душой и искать отговорки. Я человек, понимающий, без обид». Но в голосе чувствовались нотки досады. «Ну что ты, я завсегда за. Просто в последнее время много всего происходит в моей жизни», начала Анна, невольно оправдываясь. «А, впрочем...» Последняя фраза звучит обнадеживающе. Анна чувствовала, как Вето улыбается. К тому же, возможно, смогу кое-что объяснить из твоих событий. Не знаю, какой гороскоп нас свел, но в жизни нет случайности, поверь». И вдруг у Анны созрел план. Она и сама не могла бы толком объяснить себе это, но то, что Гарины как-то связаны с историей отца, сомневаться не приходилось. Нет, она далека была от мысли использовать Вету в своих интересах. Девушка ей нравилась. Она была простая, не обидчива, а искренность, эмоции и честность просто подкупали. Но если случай так все сводит, а может, закономерность какая-то? Давай встретимся сегодня, я свободна. Выпалила Анна. Здорово. Обрадовалась Вета и чуть ли не взвизгнула. Где? Хочешь, в кино сходим, поболтаем, мороженку запихнем в себя. О, только не кино. Поёжилась Анна. Хорошо. Клуб знаю хороший. Нет, там не поболтаешь. Музон орёт и все такое. А может, в Камелот? «Занятное место. Дорого, но я плачу». «Ну уж нет. Подруги, значит, все пополам», — возразила Анна. «Значит, камелот». «Океюшки. Встретимся там в семь. Успеешь?» «Конечно». Анна долго задумчиво держала выключенный мобильник в руках. Она понимала знаки. Если она что-то задумывала, то судьба тут же предоставляла ей шанс без всяких усилий. «Что ж, значит, камелот сегодня». Анна набрала Иваныча. Тот все выслушал и не выразил сомнений, только добавил. А Виталика я все же предупрежу. Анна почему-то знала, что произойдет сегодня что-то важное. Откуда это чувство? Она и сама не знала. Просто это приходило и не покидало, пока событие не происходило. Так было и со смертью мамы. Когда отец не дозвался мать, то Анна уже знала, что что-то произошло с мамой. Так было и с отцом. Он только сел за руль. А Анна отчетливо поняла, что это самое важное, каким она запомнит отца, показушно радостного и сосредоточенного. И сейчас тревога сжала холодом сердце. Что-то произойдёт. Но что плохого может произойти? Просто две девушки собрались посидеть, поболтать. Не надо было соглашаться на этот злополучный камелот. Но подсознание упиралось, это важно, это нужно. В конце концов, это совпадает с твоими интересами. Точно. Надо Виталика подключать. Анна вздохнула, твердо уверив в себя, что справится с ситуацией. Алло, Ватикан. Трубка сонно ухнула. Ты мне нужен будешь сегодня вечером. Уже понял, Чика. Иваныч сообщил: Я весь твой. А я, значит, уже не в счет. Тася стояла, уперев руки в бока. Что Пётр Иванович сказал? чтобы я не отступала ни на шаг от тебя. Тася, это касается работы. Не будешь же ты сидеть в машине, пока я с подругой общаюсь, — возразила Анна. А я уже не подруга. По-настоящему обиделась маленькая девушка. Тасик, не надо. Знаешь же, что вместе нам пока никак. Ты самая лучшая подруга. Обещаю, как только все закончится, то выберемся вместе куда-нибудь. Надеюсь и не обижаюсь. Тася гордо вскинула голову и вышла из комнаты, вопреки словам, всем своим видом показывая глубочайшую обиду. Анна промолчала. Да и чем она могла утешить Тасю? Время все расставит по своим местам. Камелот в сумерках светился всеми огнями. Вряд ли во времена Средневековья такая крепость могла похвастаться этим. Но был 21 век. Другие времена, нравы и народы. Только страсти оставались теми же. Анна приехала на Бугати, Она твердо решила, что не сделает и глотка алкоголя. Это же встреча с подругой, а не вечеринка до упаду. Она решила внешне сыграть роль скучающей богачки, а не давать пищу для размышлений, что она — девица, ищущая развлечений. Ее автомобиль, да ее внешность — она снова была блондинкой, что дровала ей природа — сразу отпугивали известный контингент. «Анька!» — бросилась ей на шею Вета. Вета была полной противоположностью ей. Если Анна со светлыми волосами, белокожая и высокая, выступала как нимфа, то Вета в своём извечно черном цвете, невысокая и крепкая, с черными восточными глазами, смотрелась как недобрая провожатая, хотя была по-своему красива и грациозна. Это заметили и девушки, над чем тут же и посмеялись. «Знаешь, я чувствую себя как смотрительница гарема, когда хан отпустил любимую жену погулять», — рассохоталась Вета. «Для смотрительницы ты слишком молодая и красива», — ответила, улыбаясь Анна. «Просто мы разные. Ага, как жизнь и смерть. Не, я не завидую и не ревную, поверь, каждому свое. В моей внешности куча плюсов, хотя мужики одинаково боятся и тебя, и меня». Анна внутренне осмотрелась и признала. «Согласна. Особенно их страшит наш контраст. Тогда я спокойна». Вета с вызовом окинула взглядом зал ресторана. Никто не помешает нам. Сидим, болтаем, потягиваем вино. Прости, я за рулем. Люблю кофе с молоком. Фигня. Лёшка с полбутылки виски за рулем, как бог, а ты еще выше. А что может быть выше бога? Подначила Анна. Хм, вопрос интересный. Отвечу позже. Наш столик там, в углу. Показала вето на невысокую перегородку, имитирующую забор беседки, увитый плющом. Они потягивали прохладные коктейли. Вета алкогольный лимонный с дольками замороженного фрукта. А Анна настояла на... молочном. Его вкуса напомнилось с детства. Молоко, взбитое миксером с мороженым и с добавкой сиропа. Тогда, в далеком прошлом, оно казалось ей чем-то небесным. Сейчас вкус был не совсем тот. То ли в ненатуральном молоке дело было, то ли в ее взрослости. Но все равно было приятно. «Что за круговерть у тебя в жизни, подруга?» — спросила без обиняков Вета. — Что не так? Кто обидел? Или душевные страдания? И Анне вдруг захотелось рассказать все как есть, без утайки, с подробностями ее видений, но она сдержалась. — Да ерунда. Сама как живешь? задала она дежурный вопрос. — Тебе правда это интересно? — чуть усмехнулась Вета. — Честно? — Не очень, — призналась Анна. — Но хочется узнать ближе. И они рассмеялись, поняв друг друга без объяснений. А что рассказывать про себя? Вета уткнулась в бокал, пока ожидали горячая. Часть уже знаешь, к маман не испытываю особой любви. Забросайте меня камнями. Родила она, чтобы отца приручить. Не удалось. Слишком они разные были. И молодые. Поэтому и возненавидела меня. Я всегда была камнем преткновения у нее, И она меня бросила, как только появился Гарин. Взомнила, что станет леди. Гарин уже тогда многообещающим был, молодой профессор. Лешка родился, я старше его на пять лет. Но и с ним не заладилась. Сбежала с фитнес-тренером. Курва. Анна слушала внимательно, чувствуя боль девушки. Для той было важно выговориться. Я осталась с полуслепой бабкой. Что меня ждало, то и случилось. Связалась с компанией себе подобных ненужных и нищих. По малолетке в зону попала, откуда меня Гарин старший, и вытащил. Спасибо ему, конечно. Усмехнулась Света, но Анна поняла, что особой благодарности она не чувствует. Вытащил, не дал увязнуть. То ли любовь к матери еще была, то ли такой ответственный, не знаю. Помог школу окончить, техникум на повара. Я только пользовалась, честно скажу. Но вот, братишка, понимаешь... «Никогда никого роднее у меня не было. Увидала его в первый раз такого смешного и толстого». «Толстого?» — переспросила Анна, вспоминая атлетичную фигуру Алексея. «Ага, как тюлененок. Щеки из ушей видно было. И пузика на ляжках. Но такой добрый и ласковый. Перевернулось во мне что-то. С тех пор, как коршун над ним. Он очень хороший. А о отчим?» — спросила Анна. «Да какой он мне отчим?» Стрепенула Света. Не мру с голоду и то хорошо. Благо, что Лешка во мне, как мать увидал и полюбил, так тот помогает, хотя и без них не пропало бы. Иной раз думаю, зачем мне все это, а как вспомню Алешку, так и сердце тоскует. Брат, он мне, понимаешь? Угу, ответила она, задумавшись. У тебя есть братья и сестры? Есть. Почему-то соврала Анна. Она всегда мечтала о них, но никогда не спрашивала родителей, почему она одна. А сейчас и так понимала ответ. «Есть сестра, только она особенная». «Да он, что ли?» — прямолинейно спросила Вета. «Нет, она полноценный человек, только маленькая. Карлик. Только я не произношу при ней этого слова. Ее зовут Тася». «Здорово». Вета отхлебнула добрый глоток коктейля. «Чем же это здорово?» — не поняла реплики Анна. Человек облачён в оболочку, которую все воспринимают негативно. «Это трудно». «Угу», — согласилась Света. «Только у таких людей есть право самореализации». Не поняла. Анна чувствовала какую-то недосказанность в самой Вете. «А что сложного-то? Мы с тобой заключены в оболочку штампов. Ты блондинка, значит, дура. Длинноногая и модельной внешности. Пустая кукла». «Но это не так», — возмутилась Анна. А я черная ведьма. Рядом с тобой, разумеется. Но на посторонний взгляд истеричная и не несексуальная. Подытожила свой вердикт Вета. Но это не так. Снова возразила возмущённая Анна. Я вижу тебя другой. Да? И какой же? Вета откинулась на спинку стула, прищурив глаз. Вета, ты совсем другая, как хочешь казаться. Анна легко коснулась пальцем кончика носа подруги. Хочешь быть не тем, кто есть. Ты добра и справедлива, не приемлешь ложь и откровенную глупость. Ты творческая натура, любишь ловить прекрасные моменты жизни и долго любоваться ими. Ты искренне любишь брата, да и его отца, чтоб ты знала. Но скрываешь все это, чтобы не быть уязвимой. Вета соглашающе шмыгнула носом. Ты чувствуешь меня до кончиков ногтей. Никогда не имела подруг. Но почему к тебе привязалась зараза с первого раза? Я хорошенькая. Сказала, шутя Анна, и обе рассмеялись. «А я знаю, что интересуешь Бородина», заявила вдруг вето И не потому, что обставила его, как стоящего пешехода. «Есть что-то. Стас козёл, но мелкая сошка перед своим отцом. Знаешь, что делают в клинике?» Анна равнодушно пожала плечами, хотя все внутри насторожилось. «И что?» — спросила Анна, делая безучастный вид. «Слышу многое и дофига». Вета пьяно стукнула стаканом на стол, допивая уже третий бокал. «Ненавидит. И есть интерес к тебе. А в клинике опыты над детьми ставит». «С чего ты решила?» Анна пыталась казаться спокойной. «Знаю, и все, Отрезала Вета, допивая очередной бокал вина. «Сама там была. Хотела Лёшку второго родить. Мне пообещали. Да только все не так, как хотела. Они сказали, что он умер. А я помню все. Все крики и дыхание даже. Мне соврали. А вот для чего, Аня? И еще, добавила Ветта, Гаррин, старший себе на уме. Не будь с ним слишком откровенный. Именно поэтому я хотела встретиться с тобой раньше, чем он. Все так плохо? Спросила Анна. Не знаю, что и сказать. Знаю его давно, но как закрытая книга, он, понимаешь, то вдруг любви обильная, да безобразие, то вдруг как койот. Сейчас он с тобой добрый и пушистый, а в следующий момент ощерится и клюет, как ворон, добычу». «Ворон?» — машинально переспросила Анна. «Да. А что, не знаешь фирменный знак Гаринах?» Вета посмотрела на Анну, как на инопланетянку. «Нет, ни к чему», — призналась Анна. Еще раз доказывает, что ты классная. Вета уже напилась до признания и в любви кому угодно. Почему? Ты не метишь на Алешкины деньги». Девушка подняла указательный палец кверху так, будто все богатства Гаринах были именно на его кончике. «Не мечу», — вяло отозвалась Анна, присматриваясь к окружению. Все вот вот-вот должно было начаться». Пиликнуло сообщение в мобильнике Анны. Ватикан был рядом. «А расскажи о себе», — предложила вдруг Вета. «Мне интересно все. Анна опять подавила желание откровенничать, хотя поняла, что тут ей ничего не грозит. Она помолчала какое-то время, ожидая, что что-то ей помешает, и это сбылось. «Лёшка!» — закричала вдруг Вета. «Только не говори, что он здесь случайно». Анна уронила голову на руки. «Не буду врать», — сказала ему, где я и с кем. Вета радостно махала руками. Но не ждала, что он припрётся. «Здравствуйте». «Не помешал?» Возник Алексей перед столиком девушек. «Помешал?» — прямолинейно ответила Вета. «Ну, садись. С тобой интереснее». Анна сосредоточилась на часах. Приближалось время X. «Алексей, вы тут как?» — спросила Анна, лишь бы что-то спросить. «Считайте случайно. Я уважаю сестру. Если сказала, что с подругой сидит, то пусть. А я рядом проходил». «Да?» Анне уже все было неинтересно. Она нажала таймер на часах. «Простите мне, в дамскую комнату надо отлучиться». Анна вышла из туалетной комнаты в самый разгар потасовки. Она прошла мимо дерущихся в виде, как администратор зала пытается все уладить без привлечения слуг закона, но не акцентировалась на этом. Она знала, что это были люди Ватикана. «Вот вход в подвал. Что за стойкой бармена, внимание которого все сосредоточено на дерущихся в зале? Двери и полутёмный подвал. Что там Анна искала? Сама не знала». Она уже прошла почти до конца знакомого перехода, когда ее окликнули. «Анна?» Она остановилась. «Я пришел помочь, поверьте. Я не враг вам». Голос Алексея звучал убедительно и осторожно. А Анна уже видела цель. Внизу у самого пола на одном из кирпичей мелом нарисована птица. Здесь что-то спрятано. «Зачем ты за мной идешь? Глухо спросила Анна. «Не знаю, зачем, но очень надо». Алексей улыбнулся в полутемноте. «У тебя есть нож?» — неожиданно спросила Анна. «Есть, маленький», — признался Алексей. «Видишь птицу, нарисованную мелом, на кирпиче у пола?» «Да». «Вытащи камень». Голос Анны звучал приказательно и просительно одновременно. Всё ее внимание было сосредоточено на внешнем. Алексей безропотно повиновался, присев у пола. «Что там?» — спросила Анна, прислушиваясь к окружению. Пустота ответил молодой человек. Но за ней что-то есть. Копай. Нервы были на пределе. И Анна уже не задавалась вопросом, почему с ней Алексей здесь и почему не задает вопросы. Через минуту Алексей сообщил. Есть, тут ниша. Какая-то бумага. Дай мне. идем в зал. Анна требовательно протянула руку. Не раньше, чем объяснишь, что здесь происходит, потребовал Алексей, зажав бумагу в руке. «Не раньше, чем скажешь, почему ты здесь?» — парировала Анна. «Бумага уже не была нужна ей». «Ты мне снилась», — признался неожиданно молодой человек. «И что? Во сне я знал, что нужен тебе». «Да, у тебя есть ножик», — одними губами усмехнулась Анна. «Ты помог, спасибо. Отдай бумагу». «Иначе...» — Алексей поднял листок над головой в знак протеста. «Иначе...» — она уже не нужна. Ответила Анна и направилась к выходу. В следующий момент она даже сообразить не успела. Ведь видала, что за ней следят. С самого начала посещения Камелота видала и как не уследила. На выходе из подземного коридора ее ждали. Она хотела войти в зал, но там еще бузили люди Виталика. И еще кто-то. Анна попыталась резким движением выхватить запись отца из рук Алексея, но тот поспешно спрятал руку за спину. В следующее мгновение глухо звякнул звук раздираемой плоти. Анна реально увидала, как две пули из пистолета с глушителем вонзились в тело стоящего перед ней человека. Одна вошла в артерию на шее, другая — в сердце. Шансов жить у него не было».